8 марта 1893 года. Исполнение Девятой симфонии всегда привлекает особую публику в Сент-Джеймс-Холл. Поскольку симфония считается шедевром поэзии современного стиля, литератор приходит послушать ее, чтобы обогатить свою культуру. Мне всегда жаль этого человека. Он сидит на своем кресле, скучая и мучаясь, размышляя, когда же, наконец, хор начнет петь те самые строфы, которые составляют единственную часть аналитической программы, доступную его пониманию. Он с трудом способен поверить, что дирижер может всерьез заставлять оркестр занудствовать в течение этих смертельных 45 минут, прежде чем к делу приступят певцы. Было время, когда дирижер сам часто заблуждался сильнее, чем литератор, в намерениях Бетховена, и пока те, кто знал сочинение наизусть, Сидели, фыркая от яростного презрения или отдаваясь со смиренной покорностью привычной тоске, унылая церемония чтения оркестровых голосов продолжалась. Когда я говорю «было время», я ни на минуту не ставлю под вопрос способность Лондона вновь достичь тех же обескураживающих результатов. Нет сомнения, что любой, кому любопытно, что именно я имею в виду, изыщет должное объяснение прежде, чем мы потеряем все традиции того времени, когда «Девятая симфония» трактовалась так, как если бы это был квинтет Гуммеля для фортепиано, флейты и так далее, переписанный Бетховеном. Однако теперь достаточно широко известно, что подобная трактовка Бетховена характеризует дирижера не как авторитетного интерпретатора Бетховена, а как недотепу. Насколько это сочинение стало действительно популярным, установить было бы трудно, потому что, как я говорил, Многие люди приходят на концерт, увидев ее в программе, не с тем, чтобы насладиться, но с тем, чтобы самосовершенствоваться. Для них кульминация всей этой скуки, води к радости, должна казаться бессмысленной насмешкой, так как они всегда слышат ее впервые. Поскольку человек не может приносить подобные жертвы дважды, как не может он дважды читать Даниэля Деронду, и, следовательно, о слушателе Девятой симфонии можно сказать то же, что и о герое мюзикхольной песни. «Ты теперь это знаешь, окей, но пораньше узнать не мешало бы». Примечание. Даниэль де Ронде. Роман английской писательницы Джордж Эллиот. Годы жизни 1819-1890. То есть он никогда не становится достаточно знакомым с сочинением, чтобы восхититься им. С другой стороны, должно увеличиться число таких же, как я, людей, отдающих предпочтение именно Девятой симфонии, перед остальными восемью вместе взятыми, даже из чисто музыкальной точки зрения, и для которых, кроме того, она принадлежит к религиозной музыке. И исполнение ее скорее церковная служба, чем развлечение. Я крайне восприимчив к воздействию любой подлинной религиозной музыки, неважно, какой церкви она принадлежит. Но музыку моей собственной церкви, которой мне, подобно другим людям, может быть позволено питать пристрастие, должно искать волшебные волшебной флейте, и «Девятой симфонии». Я был рожден в злые дни, когда гугеноты считались возвышенным сочинением, а волшебная флейта — проклятой пантомимой, как сейчас называют ее законного наследника Золото Рейна, когда «Девятая симфония» рассматривалась как слишком длинный, опасно извращенный и трудный концертный номер, уступающий таким величественным неоклассическим сочинениям, как «Святость звуков шпора» и «Итальянская симфония Мендельсона». Если бы я получал все свои знания о великом Зингшпиле и о великой симфонии от их интерпретаторов, а не от Моцарта и от Бетховена, мои познания были бы скудными и темными. Примечание. Святость звуков. Четвертая симфония немецкого композитора Луи Шпора. Годы жизни 1784-1859. Что касается мистера Хеншела и его исполнение девятой симфонии в прошлый четверг, то когда я говорю, что он вполне понял природу этого сочинения и ни на минуту не подвергся опасности совершить старую ошибку, трактовать симфонию как простенькую музыкальную арабеску, я подразумеваю, что его исполнение прошло успешно. При хорошем оркестре и правильном понимании сути неясности и трудности девятой симфонии исчезают, и ею может управлять ребенок. Концерт начался с незаконченной симфонии Шуберта, которой, вообще-то говоря, надо было бы стать неначатой. Девятой симфонии вполне достаточно для одного вечера, потому я нарочно опоздал на первую часть шубертовской симфонии и не стал слушать вторую. Когда мы добрались до Бетховена, наши души быстро успокоились, поскольку мистер Хеншел сделался хозяином положения, энергично и решительно приступив к первой теме, а особенно к тем двум финальным тактам, которыми Бетховен так мощно заключает ее. Хотя таким образом главное было обеспечено. Управление этой частью по мере ее разработки было отнюдь не выше критики. В мистере Хеншеле, как в ипсоновском строителе Сольнесе, как во всех хороших дирижерах, живет тролль. Этот тролль иногда принимается буянить и чинить обструкции в те сезоны, когда мистер Хеншел упивается грубыми и крикливыми нападениями на нежные пассажи и даже изнуряет свой оркестр в манере, напоминающей одно из наиболее замечательных достижений Бивиньяни. Примечание. «Строитель Сольнес». Пьеса Генрика Ипсона, 1892 год. Итальянский дирижер Энрико Модесто Бивиньяни годы жизни 1841-1903, отличался огненным темпераментом. И вот еще. Бетховен верно, хорошо знал, что такой недостаток есть у всех дирижеров, от которых он требовал определенных качеств. Мне представляется понятным, что страх, как бы грубый напор или возбуждение не испортили благородство его симфонического шедевра, побудил его задать темп первой части не просто «Аллегро», а «Аллегро, но не слишком», довольно величественно. Мистер Хеншел, конечно, упустил всю значимость этого. Он допустил ни один неблагородный бурный порыв. И всякий раз такая несдержанность делала исполнение грязным и беспорядочным, если я не ошибаюсь, даже до того, что отдельные ноты оказались потеряны и поспешно возмещены деревянными духовыми в следующем такте. В скерцо, которое можно исполнять стремительно, Темп, колебавшийся в среднем не менее 117 ударов в минуту, иногда достигавший 120, был безупречен. В интерпретации медленной части нашлось много восхитительных моментов, особенно контабеля вторых скрипок в первом из раздела «Анданты». Единственное, в чем я не согласен с дирижером, это заключение 21-го раздела. Темп, казавшийся поначалу вполне верным, обнаружил явную поспешность для подлинного бетховенского адажима. Позже мистер Хеншел весьма поразил некоторых из нас тем, что явно взял слишком медленный темп для Аллегро Ассайя, в котором басы выводили тему «Оды к радости». Мы привыкли, когда это место играют ровно вдвое быстрее, как если бы половинки и четверти были восьмыми и шестнадцатыми, и трактуют не как выразительную мелодию, но как Аллегро Гайдна, и потому некоторые из старожилов возмутились тем, что мистер Хеншел не совершал обычных ошибок. Я даже признаюсь, считаю, что 33 удара в минуту, вырастающие до 36 на форте, можно было бы превратить в 36 и 40 соответственно, что не принесет ничего, кроме пользы от устранения маленькой погрешности. Хоровая часть, можно считать, получилась настолько хорошо, насколько позволяет английский концертный камертон. Но напряжение было поистине нечеловеческим. Вычурная вариация подкосила и хор, и солистов, так как требовала ровного вокального исполнения. Так же, как и самого обычного мужества, которое хор демонстрировал в избытке, отчаянно карабкаясь с одного верхнего ля на другое. В целом, если мы не можем понизить камертон, я готов к тому, что лучше уж транспонировать партию на полтона, чем портить ее, надрываясь и напрягаясь до невозможности. Лучшими вокальными моментами исполнения были «Очаровательная пиана» на словах «Тот в слезах по доброй воле сам покинет наш союз». Великий хор «Обнимитесь миллионы» и воинственное соло тенора, которое было умно и вдохновенно спето мистером Генри Маккинли.